«Механик». Хувер ждал у северо-западных ворот дворца. Пробираясь через сад, Кай старался выглядеть беззаботным. Легкое тело андроида на Инси было перекинуто через одну руку, пакет, в котором он нес толстовку с капюшоном, переброшен через плечо. Он не спешил, но и не плелся. Он притворялся, будто ему нет никакого дела до того, заметят ли его. Но, кажется, его никто не заметил. У него был не один, а целых два ID-чипа. Это сводило с ума службу безопасности. То, что он затеял, не было тайной, которую он хотел бы сохранить любой ценой. Но и делать это достоянием общественности он тоже не хотел. День выдался очень жарким, влажные волосы липли к затылку и шее. Ворота сада открылись беззвучно, хотя Кай чувствовал, что камера наблюдения наверху следит за каждым его движением. Не обращая на нее внимания, он подошел к Хуверу с той же уверенностью, с какой научился исполнять любое дело. Неважно, насколько скучным и обыденным оно было. Он провел запястьем перед сканером Хувера. С тихим шипением открылась дверь, просторный салон с тонированными окнами. Из невидимых динамиков доносились спокойные звуки флейты. Воздух внутри был охлажден до приятной температуры, но ведерко со льдом в углу все еще было запотевшим. На экране появилось меню, предлагавшее сладкую воду и холодный чай. Кай положил на Инси набитое тканью сиденье, затем сел сам. Дверь закрылась, и он понял, что, несмотря на то, что атмосфера в Хувере дышала спокойствием, его сердце отчаянно билось. «Добрый день, ваше императорское высочество. Куда мы направляемся?» спросил Хувер механическим женским голосом. Кай вытер каплю до того, как она скатилась со лба на центральный городской рынок. Хувер поднялся в воздух и заскользил, улетая все дальше от дворца по кольцевой дороге, опоясывающей внешнюю стену. Потом нырнул вниз вдоль холма, спускаясь к Новому Пекину. Сквозь тонированные стекла Кай видел, как город мерцает волнами тепла. Окна и металлические конструкции блестели в лучах полуденного солнца. Он любил свой город. Он любил свою страну. Он пошел бы на что угодно, чтобы защитить их». Вздохнув, он снял с пояса протскрин и активировал сеть. На главной странице появился профиль, который он искал несколько дней назад. Зола Линь – лицензированный механик. Новый Пекин – еженедельный рынок. Павильон 771 771480. Клиентский рейтинг – 98,7%. Фотографий мастера или магазина тут не было, но у Золы лень была репутация лучшего механика в городе и рейтинг выше, чем у любого из тех, чьи профили просматривал Кай. Он впервые услышал о Золе от одного механика в дворце, который обслуживал королевских андроидов. Когда базовые тесты были завершены, но никто так и не понял, что же случилось с Наинси, прозвучало имя Золы. Теперь это был едва ли не единственный шанс починить андроида. Конечно, все считали, что Кай сошел с ума, раз так переживает из-за андроида. «Закажем нового», — говорили они, спишем на дворцовые расходы, обычное дело. В конце концов, это же просто андроид-наставник с несколькими приложениями. Ее легко заменить. Ваше Высочество, вам не о чем волноваться. Но они ошибались. На нельзя было заменить. Информация, которой она владела, Кай надеялся, что владела. Эта информация была незаменима. Он снова прикрепил портскрин к поясу, подтянул андроида поближе и вгляделся в сенсоры, которые погасли много дней назад. Снова нажал маленькую кнопку включения. И снова ничего не произошло. Он вздохнул, хотя давно уже перестал надеяться, что Нейнси просто возьмет и очнется и прольет свет на все свои тайны. Ее аккумулятор был полностью заряжен, и, как показывали тесты, все по отдельности работало. Никто не мог понять, что с ней не так, но случилось все это совершенно не вовремя. «Мы подошли так близко», – прошептал он, откинувшись назад, пригладил рукой волосы. Уже много недель он чувствовал растущее разочарование с тех самых пор, как лунный маг явилась на Землю с официальным дипломатическим визитом. Она была ведьмой, жуткой, контролирующей разум ведьмой. Одно то, что она находится во дворце, действовало Каю на нервы. Ему казалось, что он чувствует ее взгляд, который повсюду следует за ним. Чувствует, что она стоит у него за плечом, даже когда ее нет в комнате. Кай не знал, что это – мания преследования или лунные чары, но не мог дождаться, когда она оставит его самого, его семью и его страну в покое. Потом заболел отец. У него была чума. Он умирал, и Кай ничего не мог с этим поделать. А теперь еще и это. Нэнси вышла из строя как раз тогда, когда он был в этом уверен. Нашла нечто полезное, нечто бесценное. Информацию о рождении принцессы Селены. Он знал, что рискует. Если Сибил Мира или любой другой представитель Луны узнает, что он пытается найти потерянную принцессу, это может привести к политической катастрофе между Землей и Луной. Он знал, что королева Ливана не скоро простит ему посягательство на ее власть, но рискнуть стоило. Найти Селену и вернуть ей лунный трон – лучший, а может и единственный шанс избавиться от королевы Ливаны и ее угроз содружеству. Земле грозила война, массовое порабощение, а ему, Каю, грозил брак с ней. Он не мог этого допустить. Значит, нужно найти истинного лунного наследника – пока не стало слишком поздно. Они с Нейнси искали не один месяц, и хотя не раз попадали на ложный след, то и дело натыкаясь на самозванцев. В последнее время в нем крепла уверенность, что они что-то нащупали. Нейнси услышала о лунном докторе, которого подозревали в том, что он помог принцессе исчезнуть, а также в том, что когда-то давно у него был роман с жительницей Земли. Это была слабая надежда. Очень слабая. Но Кай чувствовал, что это верный след. Он велел Наинси найти как можно больше данных об этом враче и женщине с земли. И через два дня Наинси отключилась. Этого было достаточно, чтобы он захотел сесть в этот хувер. «Приближаемся к центру города», произнес автоматический голос, отвлекая Кая от его мыслей. «Где вы хотите выйти?» Кай выглянул в окно. Он увидел улицы, накрытые тенью небоскребов. В витринах мигали надскрины с рекламными объявлениями и новыми эскорт рекламирующими модную одежду и гаджеты. Чуть дальше он увидел край рынка, окруженный тесно стоящими палатками и шумной толпой. «Я выйду здесь», — сказал он и достал из пакета серую толстовку с капюшоном, которую захватил из дворца, самый подходящий для маскировки предмет одежды, какой у него был. Гудя магнитами, Хувер приземлился у обочины подождать вашего возвращения». «Да, пожалуйста», — сказал Кай, надевая толстовку и застегивая молнию. «Я не задержусь». Он подумал не предупредить Люхувер. «Если через час не вернусь, значит, меня зажали в угол папарации, вежащие девчонки, и нужно прислать за мной отряд дворцовой охраны». Но едва подумав об этом, он почувствовал себя глупо. Надвинул капюшон на лоб, вышел из хувера и вытащил из него грушевидное тело на инси. Как только он сделал несколько шагов, хаос рынка обрушился на его органы чувств. Запах лимонграсса, имбиря и жареного мяса, смех детей, вопли продавцов и музыкальная реклама, изнуряющая жара, даже в тени, проникающая сквозь толстовку и окутывающая душным коконом. Он немного расстегнул молнию, но откинуть капюшон не решился. Привлечь к себе внимание, вот этого ему точно не нужно. Проблема наследного принца заключалась в том, что он всегда привлекал к себе внимание. Пока наследный принц, а скоро император. Нет, об этом он сейчас думать не будет. Это только помешает. Мысль о смерти отца, той же самой болезни, которая несколько лет назад забрала мать. Мысль о наследовании трона. Мысль обо всех людях, которые будут ждать от него, что он станет поступать правильно и принимать верные решения. Это было слишком. Он еще не готов. Может быть, когда-нибудь. Он почувствовал, что горло горлу поднимается желчь. Сегодня у него только одна цель – узнать, сможет ли Зола починить Наинси. Как только Наинси будет восстановлена, он возобновит поиски принцессы. Кай медленно выдохнул снова вдохнул, чувствуя, как ароматы уличной еды и специй возвращают его на рынок. Осторожно огляделся. В детстве мать иногда брала его на рынок. Но с тех пор прошли годы, и теперь ему потребовалось время, чтобы разобраться в выцветших в номерах лавок, выписанных по трафарету на навесах и металлических каркасах. Он повернул направо и стал пробираться сквозь толпу мимо бочек с рисом и столов, заваленных манго. Ковриков ручной работы, нетскринов и портскринов со скидкой. Наверняка подделок под известные бренды. Наконец он увидел лавку механика. Он понял это раньше, чем увидел номер 771. Внутри тянулись лабиринты стеллажей, забитых ржавыми руками андроидов, продавленными панелями хуверов, ведрами с болтами и винтами и кучей инструментов, о назначении которых Кай никогда и не слышал. Вход в лавку перегораживал стол, покрытый тканью в жирных пятнах и заваренный проводами и отвертками. Среди всего этого хлама лежала маленькая механическая нога эскорд-дроида, а может даже киборга. Это выглядело так неожиданно и странно, что Кай 2 не рассмеялся. Но его веселье тут же сменилось разочарованием. Несмотря на широко открытую дверь, за прилавком никого не было. Нахмурившись, он с глухим стуком опустил на инси на стол. И тут же услышал прерывистый вздох и стук, а потом из-под стола появилась девушка, потирающая голову. Во взгляде, обращенном на Кая, было раздражение. Потом она застыла. Он мог бы точно назвать момент, когда она узнала его. Его улыбка была заученной, немного извиняющейся, немного вежливой. «Я очаровательный, потому что он определенно не ожидал увидеть тут симпатичную девушку с грязными волосами и в грязных рабочих перчатках». «Сожалею», – сказал он. «Я не знал, что тут кто-то есть». Еще секунду она смотрела на него, раскрыв рот, а потом вскочила на ноги и склонилась в неловком поклоне. «Ваше Высочество!» Поморщившись, Кай бросил взгляд назад, на толпу, но пока его больше никто не узнал. Он торопливо обернулся обратно и наклонился к девушке. «Может быть, мы...» Он провел пальцами по губам, будто застегивая их. «Обойдемся без этих высочеств?» Она кивнула, но все еще выглядела озадаченной, и он не был вполне уверен, что она понимает, как важно ему сохранить инкогнито. «Да, конечно. Чем я могу? Вы...» Она замолчала, крепко сжав губы и опустив взгляд ниже. Он мог бы ручаться, что она смущена собственной реакцией, но она не покраснела. По крайней мере, пока. «Я ищу Линзолу», — сказал Кай, все еще чувствовавший себя виноватым за то, что напугал ее. Она тут. Она теребила край перчатки. Он подумал, что она собирается ее снять, ведь в перчатках наверняка так же жарко и неудобно, как и в толстовке. Но она не сделала этого. «Это я. Я Линзола». Кай удивленно поднял брови. «Не может быть». Он, наверное, ослышался. Возможно, Линзола – это семейное имя, унаследованное от какого-нибудь технически одаренного дядюшки или что-то вроде этого. Девушка, наверное, была ровесницей Кая, а может, и еще младше. Он пододвинул к ней Наинси. «Вы Линзола?» «Да, ваша...» Она запнулась, прикусив губу. Этот маленький смущенный жест был очарователен. «Вы механик?» Девушка Зола кивнула и спросила, «Чем я могу помочь?» Кай посмотрел поверх ее головы. Зола линь. Слабо. Репутация. Рейтинг. Лучший механик нового Пекина оказался подростком. Кай был заинтригован, удивлен и впечатлен. Ведь ему самому до сих пор нужна была помощь, когда он устанавливал программное обеспечение и обновлял портскрин. А эта девчонка держала собственную мастерскую. Каю всегда были интересны люди. Торин говорил, что это одно из тех качеств, которые однажды сделают его великим императором. И теперь он хотел узнать больше, как она начала бизнес, где научилась всему этому, сколько ей лет. Но Зола, не зная, о чем он думает, все еще таращилась на него и все так же кусала нижнюю губу. Кай наклонился, чтобы его глаза оказались на уровне ее глаз и поймал ее взгляд. И снова улыбнулся. Он хотел, чтобы улыбка была дружелюбной и успокаивающей, но, судя по тому, как расширились ее глаза, он решил, что удивил Золу еще сильнее. Он выпрямился, а она не сводила с него глаз. Волосы наспех стянуты, высокий хвост, выбившиеся пряди падали на лоб и уши. Похоже, сегодня она не уделила особого внимания прическе и одежде, а, может, и никогда не уделяла. Она была красивой, но ее красота не бросалась в глаза». Если не вглядываться, этого можно было и не заметить. С некоторым удивлением Кай вдруг заметил, что вглядывается. Он заметил на лбу Золы пятно смазки, частично скрытое выбившимися волосами. Он снова невольно усмехнулся. Это было мило. Зола очень отличалась от идеально причесанных и усыпанных драгоценностями девушек, которых он обычно встречал. Ему захотелось потянуться через стол и стереть пятно пальцем. Он проклинал свои пальцы, он проклинал себя, он должен был взять себя в руки. «Вы не совсем такая, как я ожидал», — сказал он, надеясь, что она не поймет, насколько это правда. «Ну и вы едва ли то, что я...» <кх> Зула кашлянула, посмотрела на Наинси и придвинула ее к себе. «Так что же с ней случилось, ваше высочество?» Плечи Кая опустились. То ли от разочарования, то ли от облегчения. Наинси. Он пришел сюда ради Наинси. Ради принцессы Селены. Ради спасения мира. Черт бы его подрал. От королевы Ливаны и ее ненависти. Не могу ее включить. Все было нормально, а на следующий день перестала включаться. Зола перевернула андроида, чтобы получить доступ к панели управления. С ней раньше были проблемы? Нет. Кай отвернулся, посмотрел на стол. Его внимание привлекла маленькая механическая нога, и он взял ее. Ее каждый месяц проверяют королевские механики, и это первая настоящая проблема, которая с ней случилась. Нога была миниатюрной, ступня короче, чем его рука от запястья до кончиков пальцев, и, похоже, ее давным-давно пора было выбросить. Суставы стали жесткими и скрипели, когда он пошевелил пальцами ног. Швы между металлическими пластинами были заполнены жирной смазкой. Спутанные провода торчали из голеностопного сустава. Как пучок проводов может воспроизводить мельчайшие движения? Это поражало Кая всякий раз, когда он об этом думал. Хотя, честно говоря, думал он об этом не так уж часто. Он заметил на ноге пятнышко и стер его рукавом. И вдруг заметил, что Зола наблюдает за ним. Он замер и почему-то почувствовал себя так, будто его застали за тем, чего он не должен был делать. Но Зола просто спросила. «Вам не жарко?» Он почти забыл о жаре и влажности, но эти слова напомнили ему о его мучениях. Он почувствовал, что по шее течет пот, влажные волосы прилипли к ней. «Я просто умираю», – признался он. «Но мне необходимо оставаться неузнанным». Целую минуту ему казалось, что Зола вот-вот скажет что-то еще, но она снова посмотрела на Наинси и открыла панель у нее на спине. Почему королевские механики не починили ее? Они пробовали, но у них не вышло. И кто-то упомянул вас. Кай положил ногу на стол. Его взгляд скользил вдоль полок за спиной Золы. Сколько инструментов и запчастей, сколько тайн. Говорят, вы лучший механик в Новом Пекине. «Вообще-то я ожидал увидеть старуху». Он хотел пошутить, но она не засмеялась. «Говорят», – переспросила Зола, продолжая копаться в Наинси. Ему хотелось, чтобы она сказала что-нибудь, хотя бы намекнула, как ей удалось заработать такую репутацию. Но она сказала только. «Что ж, иногда они ломаются просто от старости. Возможно, пришла пора заменить ее новой моделью». Каю потребовалось некоторое время, чтобы понять, что она говорит о наинси. Он покачал головой, но Зола не смотрела на него, и тогда он сказал. «Боюсь, я не могу этого сделать. Она владеет абсолютно секретной информацией. Восстановить ее – вопрос национальной безопасности. Нужно сделать это прежде, чем это сделает кто-то другой. Во-первых, это было правдой. А во-вторых, ему нравилось, что это звучит так таинственно. Зола задумчиво посмотрела на него. Стараясь казаться беспечным, Кай продолжил. «Я шучу. На Инси мой первый андроид. Я просто не могу с ней расстаться». Она помолчала, и это было не очень-то приятно. Вопрос национальной безопасности. Забавно. Зола даже не удивилась. Никогда еще на его слова не реагировали с таким невозмутимым видом. «Возможно», – прошептал тихий голос в его голове. Тебе хочется, чтобы она тебе поверила. Каю хотелось, чтобы Зола думала, что это действительно вопрос жизни и смерти, и ему нужна ее помощь. Кажется, он пытается произвести на нее впечатление. Хотя бы немного. Что за чушь? Ведь он принц. Настоящий принц. Возможно, сам титул значил немного, но Кай всю жизнь старался, чтобы это стало больше, чем просто титул. Он изучал историю и политику своей страны, присутствовал на дипломатических обедах и расспрашивал членов правительства, которое возглавлял отец. Он много раз смотрел выступления отца и однажды сам сочинил отличную речь. Лишь став старше, он понял, что речи отцу писали специально обученные люди. Кай давно решил. Он не хочет, чтобы титул достался ему просто так и чтобы историки потом называли его недостойным императором. Каждый день он терзался сомнениями, но в глубине души знал, что старается изо всех сил. И уже очень давно он не встречал того, на кого все это не производило впечатление. Это было очень волнующе. «Модель Наставник 86», — сказала Зола, глядя на панель Наинси. «Выглядит так, будто она в отличном состоянии». Кай собирался ответить, но тут Зола подняла руку и стукнула Наинси кулаком по голове. Кай подскочил от удивления. Андроид начал падать на пол, но Зола легко его подхватила и установила обратно на протекторы. Вздохнув, она сказала, «Вы удивитесь, если узнаете, как часто это помогает». Кай смущенно рассмеялся. Он уже не был уверен, кто тут, на кого пытается произвести впечатление, и преуспел ли в этом хотя бы один из них. «Вы точно Линзола, механик?» Их разговор прервал высокий голос и звук протекторов андроида, движущегося по улице. «Зола, я нашла!» Кай повернулся и увидел дроида-слугу, который мчался к ним. Его сенсор взволнованно мигал синим светом. Андроид бросил на стол вторую автоматизированную ногу, блестящую и чистую. «Это намного лучше старой. Немного подержанная, конечно, но проводка кажется вполне совместимой. Да ее еще и уступили всего за 600 юнибов Зола взяла новую ногу и сунула под прилавок. «Хорошая работа, Ика. Шифу будет рад новой ноге для своего эскорт-дроида». «Нгуеншифу?» Шифу? спросил андроид. «Не понимаю». Нервно улыбнувшись, Зола кивнула в сторону Кая. «Ика, пожалуйста, прояви уважение к нашему гостю, его императорскому высочеству». Андроид запрокинул выпуклую голову. Хотя у андроидов не бывает пола, многие ID-чипы запрограммированы так, чтобы соответствовать мужчине или женщине. У этого андроида голос был высоким, и было понятно, что это женщина. Кай легко догадался об этом еще и потому, что корпус Ика был похож на корпус на Инси, которую он тоже всегда считал женщиной. Сенсор андроида светился, пока она сканировала лицо Кая. «Принц Кай» сказала она, и ее голос вдруг зазвучал с На его вы еще прекраснее!» Кай рассмеялся неожиданно даже для себя. И как хватит!» сказала Зола. «Иди за стойку!» Андроид послушно нырнул под скатерть. Все еще усмехаясь, Кай прислонился к косяку двери. «Не каждый день встретишь такого андроида. Вы сами ее программировали!» Зола едва заметно улыбнулась, и хотя ее улыбка была немного насмешливой, Кай почувствовал, что угадал с вопросом. «Верьте или нет, она такая и была. Подозреваю, это какой-то программный сбой. И тогда это объясняет, почему моя мачеха купила ее так дешево». «Нет у меня никакого сбоя!» – раздался сердитый возглас из-за полок. Кай снова фыркнул. Зола быстро взглянула на него и вернулась к работе. К Наинси. Он ведь пришел сюда из-за нее. И это было очень важно. Почему же он так отвлекается? Он еще немного расстегнул молнию на толстовке. Жара становилась невыносимой. Когда он вернется к хуверу, рубашка насквозь пропотеет. «Так что вы думаете?» – спросил он. «Необходима полная диагностика. Потребуется несколько дней, возможно, неделя». Зола заправила выбившуюся прядь за ухо и села на табурет. Только тут Кай заметил, что она едва заметно дрожит. Возможно, она была обезвожена. Он хотел предложить ей воды, но вспомнил, что для этого у нее есть помощник Андроид, и просто спросил «Оплата вперед?». Зола отмахнулась от него раньше, чем он закончил. «Нет, не стоит. Это честь для меня». Кай хотел возразить, но передумал. Это было обычное дело, когда он обращался за услугами к владельцам малого бизнеса. Они считали, что само его посещение – уже и плата, и реклама. Если он продолжит настаивать, продавец чувствовал себя неудобно, а самому Каю казалось, что он хвастается своим богатством. Он снова посмотрел на Наинси. «Полагаю, вряд ли вы ее почините до начала летнего праздника?» «Может быть, и починю», – ответила Зола, закрывая панель управления Наинси. «Но пока я не пойму, в чем дело». «Ясно». Сунув большие пальцы в карманы толстовки, Кай начал раскачиваться на пятках. С тех пор, как он начал поиски принцессы Селены, это была его мечта – объявить на ежегодном празднике, что принцесса выжила и вернется на трон. В конце концов, этот праздник был посвящен миру во всем мире, и он не мог придумать лучшего подарка своей стране, чем избавление от королевы Ливаны, их самого подлого и вероломного врага. Просто очень бы хотелось. Как мне связаться с вами, когда она будет готова? «Отправьте сообщение во дворец». Кай помедлил, вспомнив о Сибилмире, любимице лунной королевы. Вспомнил, как важно, чтобы Ливана не заподозрила, что он разыскивает пропавшую принцессу и вообще нарушает установленные ею правила. И добавил, «Скажите, вы будете здесь в следующие выходные? Я мог бы приехать в это же время». Из-за спины Золы донеслось щебетание Ика. «О да, мы тут каждый день, когда рынок открыт». Обязательно приходите еще. Это будет так чудесно. Зола вздрогнула. Вы не должны, мне будет приятно. Это было правдой. Все можно будет сохранить в тайне. Он сам заберет на Инси и не придется поручать это кому-то из помощников. А еще это значило, что он снова увидит Линдзолу. Может быть, тогда он сможет узнать о ней больше. Может быть, сумеет сделать так, чтобы она улыбнулась по-настоящему. «Может быть, может быть, ему пора вернуться к делам?» Он кивнул, прощаясь. Она тоже кивнула, но не встала и не поклонилась. Просто вежливый кивок, и никаких дворцовых политесов, к которым он привык. Это бодрило. Надвинув капюшон пониже, он повернулся и нырнул в шумную толпу. Возвращаясь к Хуверу, он чувствовал себя гораздо лучше, чем в последние дни. Он знал, что ничего еще не решено. Его отец находится между жизнью и смертью, страна все так же в опасности, а Наинси еще не раскрыла свои тайны. Но в Линдзоле было что-то, какая-то уверенность и ловкость, хотя она все-таки немного волновалась, разговаривая с ним. Узел, скрученный в его груди, немного ослаб. Линдзола справится, он это знал. Она починит Наинси, и он получит информацию о принцессе. Найдет Селену, и в первый раз за много поколений у Земли появится настоящий союзник на Луне. Уходя с рынка, Кай был полон оптимизма, чего не случалось уже несколько недель. Этот механик все изменит.